Глава девяностая. Сквозь толпу к нам величаво шествовала женщина с замысловатой седой прической, в центре которой поблескивал крупный бриллиант. Ее сопровождали слуги, охраны и дамы высшего света. Герцогиня Катринская явилась собственной персоной, чтобы оценить мою шаурму, которой, правда, больше уже не было. Она брезгливо прижала платочек к носу, избегая приближаться к источнику огня, и проронила. «Так это здесь продают знаменитую фавероль в лаваше с овощами?» Продавали ваша милость, ответила я и с трудом удержала себя от слез. Но я. Я. Я хотела сказать, что все исправлю, отстрою, приглашу ее милость в новое кафе, еще лучше прежнего, но не смогла. Язык просто не повернулся, ведь я должна была сохранять лицо. Правда, это было почти нереально. Мною овладела горечь и злость от несправедливости произошедшего. И Еще эта герцогиня подвела масло в огонь. Как же не вовремя она явилась! «Что ж, похоже, Ньорд дал мне недвусмысленный знак, что инвестировать в ваше предприятие — то же самое, что бросить деньги в огонь», — процедила Катринская. В этот момент кто-то её из охраны напомнил герцогине, что находиться рядом с жидким огнем небезопасно, и она вместе со своей свитой спешно покинула устричный переулок, на прощание бросив на меня быстрый взгляд, по которому я почувствовала себя такой беспомощной и такой жалкой. Эпизод с Катринской как будто уверил — других торговцев своей безнаказанности. Они смотрели на меня, а я, опустив руки, стояла рядом со своим пылающим детищем и не скрывали довольных ухмылок. Никто даже не думал расходиться. Наоборот, народу прибывало, как на бесплатном представлении. Наверное, им только попкорна не хватало. Впрочем, вон кто-то уже продавал горячую кукурузу, которую брали с удовольствием в глазе на языке пламени. «Долго еще гореть будет». Сказал кто-то, и в этом голосе ясно послышалось удовлетворение. «А под конец, может, всеми цветами радуги полыхнет, Жидкий огонь он такой». Так что все эти бессовестные люди действительно ждали зрелища. И они дождались. Правда, не совсем того, чего ожидали. В задних рядах послышался чей-то истошный крик, и толпа отхлынула. Люди кинулись в рассыпную, но убежать было не так-то просто. Подоспевшие сзади блокировали вход тем, кто был впереди. Земля задрожала под мощными лапами монстра. И я увидела Дейгана во всем великолепии его чешуи, блестящей на солнце, как изумруды, и яростно горящих глаз. Дракон был не таким уж большим, но из-за своей мощи казался огромным. Завидя его, торговцы страхи визжали, кидаясь в рассыпную. Не обращая внимания на людишек, Дейган подступил к горящему ларьку, склонил голову и, что есть мочи, дохнул на него паром. Огромное молочное белое облако окутало ларек, Послышалось шипение, и зеленоватые языки пламени сразу потухли. Дейген потушил шаурму в один миг, но все, что от нее осталось, — это обгорелые доски, от которых шел пар. Я бросилась к нему, и тут почувствовала, что меня перехватили за талию. «Виолетта, нельзя! С жидким огнем не шутят!» Это был Грэм. Именно он держал меня за талию. Он смотрел с таким сочувствием, что меня разозлило это еще больше, хотя я понимала, что шок и стресс. Ведь Грэма и его дракон явились, чтобы мне помочь. «Адмирал Фрейзер», — послышался почтительный шепот. «Сам адмирал? Я ведь не афишировала перед местными, что я жена Грэма. Точнее, уже бывшая жена. А может быть, нужно было?» «Прости, что пришел слишком поздно», — с горечью сказал Грэм. «Как только мне доложили, я сразу помчался к тебе». «Пусти меня, пожалуйста, я не буду подходить слишком близко. Но я хочу проститься». На последнем предложении я едва сдержала слезы. И все-таки я не заплакала. Нет. Посмотрев на меня долгим взглядом, Грэм кивнул и убрал руки. Толпа затихла. Я медленно подошла к уродливому обгоревшему острову, на месте которого еще вчера был мой процветающий, яркий и уютный ларек. Это все. Все, что у меня осталось. У меня не осталось ничего. Отвратительный запах Гарри, смешавшийся с запахом горелого мяса от спалённых фаверолей которые были внутри ларька, бил в нос. Увидев что-то знакомое, под обгорелыми досками я присела на корточки и достала оттуда опаленную коробку со своей плетеной мебелью. Безумная надежда, что хотя бы она сохранилась, вспыхнула и погасла. Внутри коробки была лишь зола. Внезапно я почувствовала около своего плеча горячее влажное дыхание. Дейган склонил ко мне свою огромную шипастую голову и нежно дохнул мне в щеку, которая была мокрой от слез. Краем глаза я обратила внимание, что к Грэму подошел офицер в форме и что-то негромко ему сообщил. Мне только что доложили весьма интересную информацию. В наступившей тишине сказал Грэм, и его-то, в отличие от меня, слушали с разинутыми ртами. Заклинатель жидкого огня признался, что некто заплатил ему весьма крупную сумму, чтобы он сломал руну защиты на неком ларьке в устричном переулке и поджег его. Адмирал сделал выразительную паузу и подошел к газете которая немедленно побледнела. Это была женщина лет тридцати с небольшим, светловолосая, крупного телосложения, с родинкой на щеке. И Грэм досконально описал газету. Под холодным взглядом адмирала она сморщилась, не выдержала и запречитала: «Не надо сваливать всю вину на меня, господин. Мы вместе это решили. И Бухан, и Полин, все остальные. Все до единого сложились, все было вскладчено. У меня денег на заклинателя огня отродясь бы не нашлось. Но надо же, как я угадала. Вот только от этого не легче. Я вдруг почувствовала себя очень-очень плохо. Голова закружилась, а воздуха стало мало. Я будто не могла вздохнуть полной грудью. Между тем Грэм брезгливым жестом остановил верещащую газету и сказал. «Что ж, полагаю, что люди, которые не умеют вести честную торговлю и прибегают к таким грязным методам устранения конкурентов, не заслуживают торговать вообще. Да игона ты как считаешь?» Дракон яростно взмахнул головой, а потом зревел так громко, что мостовая под ногами заходила ходуном. Некоторые даже попадали. «Вот видите, Дейган со мной абсолютно согласен, не так ли?» Усмешка Грэма была оскалом самого дьявола. В ту же секунду дракон задрал голову к небу и выпустил из ноздрей пар. «Но не белый, каким тушил мою шурму, а ядовито-бирюзовый. Он нестерпимо пах пахмятый». Этот запах буквально сшибал с ног, а дым тем временем очень быстро распространялся по устричному переулку. Он буквально накрыл его, как проклятие, проникнув в каждую лавку, в каждую термополию, в каждую щель. Началась паника и крики, все куда-то побежали. А рядом со мной в то же мгновение оказался Грэм. У меня закружилась голова, и я чуть не упала, если бы он меня не подхватил. все таки наглоталось ядовитого дыма. Голос адмирала донёсся далеко, словно из-за стенки. А потом я потеряла сознание.